Олег Рой. Сценарий собственных ошибок. Памяти моего сына Женечки посвящается. Часть первая. Кладбищенские вороны. «Мне это не снится», – мысленно повторял Игорь, стараясь не закапать одежду воском свечи. «Андрюха действительно умер, и сейчас мы его хороним». Со словом «смерть» у людей обычно связаны одни и те же стереотипные ассоциации. Либо трагедия, безутешное горе родственников, запоздалое раскаяние знакомых, которые лишь сейчас поняли, кого потеряли. Либо некая мрачная романтика с легким налетом мистики, угрюмая красота и торжественность похоронных обрядов, вычурность кладбищ, этих загадочных и пугающих ворот между нашим привычным и тем миром, лежащий в гробу покойник, который еще недавно был живым, разговаривал, чувствовал, смеялся, страдал и вдруг, вдруг приобщился к таинственной и жутковатой истине, которую каждому из оставшихся еще только предстоит познать. Многим смерть, весь антураж вокруг нее кажутся даже привлекательными. Например, художником, поэтом, писателем или готом таким, как дочь Игоря, Алина, которая стояла сейчас рядом, такая взрослая, вопреки своим четырнадцати, истово сжимала тонкую восковую свечу и восторженно моргала страшноватыми, жирно обведенными черным карандашом глазищами. Возможно, Алине эти первые в ее жизни похороны казались чем-то интересным или величественным. Но Игорь Горинков не испытывал не только благоговения, но, как ни странно, и скорби. Он ощущал только одно – раздражение. Его бесило все происходящее. И священник с остренькой бородкой, и фронтовато подкрученными светлыми усиками, который частил непонятную церковнославянщину, явно стремясь поскорее отделаться от панихиды. И вдова... Несмотря на синеватую отечность глаз, к которым постоянно прикладывался платочек, Марина выглядела слишком изысканно и элегантно в траурном наряде от модного кутюрье. А собственная жена Инна, прижимаясь к нему, бдительно несла вахту, отслеживая всех женщин, моложе и красивее себя, появлявшихся в поле зрения супруга. И он сам, сорокалетний лысеющий глава и владелец солидной фирмы, который в скорбную минуту способен следить за тем, чтобы не закапать свечным воском рукав новой куртки за 10 штук баксов. И вот эти бывшие сотрудники Андрея, которые потупляли взоры, усердно делая вид, будто понимают по церковно -славянски. А на самом деле, должно быть, думали только об одном – сколько бабла это стоило. Какую сумму родственники, желавшие, чтобы все было как положено, Сунули священнику, бы он согласился отпеть самоубийцу. Вот от чего для Игоря, и наверняка не только для него, эти похороны были лишены величия и благостности. Человек, который уходит из жизни по собственной воле, оставляет после себя какой-то хаос, внося разлад в души тех, кто его окружал. Не получается полноценно горевать по тому, кто наложил на себя руки, особенно без объяснения причин. Все равно сквозь скорбь пробиваются недоуменные вопросы, почему он это сделал. Сколько в его жизни было такого, о чем мы не знали, и теперь уже не узнаем. И еще гаденькое опасение, как это отразится на нас, будто самоубийство – симптом болезни, которой можно заразиться. «Такой молодой!» – послышался из толпы бабский вздох. И правда, Андрюхи до старости пахать и пахать было – А в гробу, окруженном венками и пышными букетами на белой подушке, его лицо выглядело не просто неузнаваемым, а лет на двадцать моложе истинного возраста. Белое, гладкое, словно туго натянутое покрывало на постели, без единой знакомой морщинки. Это ж надо было так загримировать. И сразу мелькала дурнотная, мерзостная мыслишка «А каково сейчас его настоящее?» незагримированное лицо. Лицо висельника. Андрей покончил с собой, установили судмедэксперты, ранним утром, между тремя и четырьмя часами. И еще пять часов висел в петле. Свисал с крюка, откуда перед этим снял люстру. Снял аккуратно, грамотно. Навыки обращения с электричеством еще в провинциальной юности приобрел. Что сталось у него с лицом? насколько сильно оказались растянуты позвонки. Не был ли он в петле похож на ощипанную курицу с жалкой тощей шеей, с отчетливо наметившимся после тридцати пяти брюшком? Капля воска шмякнулась. Нет, ни на рукав, на каменный пол. Ее падение словно разбудило Игоря. Он собрался с духом, постаравшись не думать о всяких трупных пакостях. Вместо того, чтобы изучать лицо мертвого, снова стал смотреть на живых. Вон по другую сторону грубо Миша Парамонов и Володя Сигачев, друзья, ровесники, почти братья. Так они ощущали себя в провинциальном Озерске, откуда выбрались в большое московское плавание. И доплыли таки кое-куда. Володя известный в профессиональных кругах архитектор. Миша популярный журналист. Игорь на жизни доходы тоже не жалуются. Андрюха, и у него все было благополучно. особенно после того, как он более чем удачно женился, отец Марины крупный портработник во время перестройки рубавший свой клок народнохозяйственной собственности и срочно перекрасившийся в бизнесмены всячески помогал семье любимой дочери. В общем, четыре друга они не могли пожаловаться на то, что Москва им чего-то не додала.